в дебрях По возвращении из Каркаролинска Абай остался на зимовье в Жыдыбае с матерью и бабушкой и никуда не выезжая. До самой весны его единственным занятием было чтение книг. Впервые после медресе он принялся за них серьёзно и читал целыми днями. К восто из арабского и персидского языков он за это время успел уже забыть. Ему помогали словари, взятые у Габитхана. Пнула Габитхан был большим любителем книг. В его собрании Абай нашёл произведения Фирдоуси и Низами, Физули и Навои, Джамшид и Тысячи, и Одна Ночь, История, Табари, Жусуп и Зулейка, Лейли и Меджнун, Кероглы, обочитал их, не отрываясь. По вечерам, между чаем и ужином, он пересказывал матерям понравившиеся ему места из прочитанных книг. Заре, Видя, что оба увлекаются книгами, как-то сказала ему: "Это хорошее дело, сын мой. Мало ли на свете людей, у которых в голове нет ничего, кроме еды и сна. Всю жизнь они светятся без толку. И так и остаются пустоголовыми бездельниками. Не будь похож на них". Не расставайся с этими мудрыми листами. Такое уважение бабушки к его книгам обрадовало Абая. Он ещё больше углубился в чтение. Его занимательными рассказами, которые повторялись степь ежедневно, заслушивались все: и матери, и слуги, и дети. Абайдис Тоже стала заглядывать к ним и слушала обое часами. После того, как у неё отняли Камшат, она стала задумчивой, побледнела, поблёкла, на прекрасное лицо её легла тень глубокой печали. Как обой понимал её, когда она приходила послушать, он рассказывал с особенным старанием и охотой. Абай становился превосходным рассказчиком. Даже Габитхан с интересом слушал его. Одно было плохо: к весне все книги были прочитаны. Абай кончил свои пересказы, и теперь весь Ау осаждал чебанов и соседей в свою очередь пересказывавших то, что они запомнили из истории Абая. Но они не умели говорить так, как Абай. Улжан с шуткой прерывала их: "Скоро лето, скот уже ягнится, время рассказов прошло. Если мы будем продолжать, зима затянется, не надо". Но самого Абая Улжан нередко просила повторить наиболее понравившейся ей истории. Габитхан и Абай раздобыли кое-какие книги у мул и набожных книголюбов. Раз Габитхан даже съездил в Карашуки, в аул Кунанбая, и привез оттуда полный мешок книг. Кунанбай получил их еще в Каркаролинске через мулу Хасена, Но когда однажды Абай попросил их у отца, тот ответил «Оставайся у меня и читай вслух. А если хочешь получать удовольствие один, не дам». Абай не захотел жить у отца и лишился новых книг. Теперь Габетхан сумел уговорить Кунанбая и выпросил их это добыча была драгоценной и для Абая и для всего дома но к несчастью отец вскоре вызвал Абая в Карашуки и ему пришлось уехать едва Абай появился в ауле Кунге отец послал его с поручением к Кулиншаку одному из старейшин рода Тургай Абай постарался в точности запомнить поручение отца и в тот же день выехал в сопровождении посыльного Карабаса. Аул Кулиншака находился неподалеку. После захвата земель Букинши осенью к роду Тургай перешли западные склоны Карашуки, где раньше находилась зимовья Кодара. Доехав до него, Аберст остановился на могиле Кадара и Камки и совершил молитву. Страшная картина встала перед его глазами так отчётливо, как будто он видел её только сегодня. Весь ужас, боль, горькие слёзы, пролитые им в тот день, всё снова поднялось в его душе. И когда они подъехали к аулу Кулиншака, испешились, юноша был холодно сдержан и молчалив, как взрослый. Здесь жили ещё в зимних помещениях. Обычно, чуть станет теплее, юрты ставят подле построек и переселяются туда. Но Кулиншак оставался в доме. Абай приехал с поручением Кунанбае. И Кулиншак встретил его как взрослого, несмотря на его юный возраст. Когда гости сели и взаимные расспросы о здоровье и благополучии закончились, Кулиншак повернулся к своей жене. Эй, жена, ставь к отё гостям. Приказал он. Из пяти богатырски сложенных сыновей Кулиншака, прозванных «пятью удальцами», дома находился только Манас. Это был действительно настоящий богатырь, огромный ростом, с открытым красивым лицом, молодой, крепкий. Манас сидел молча, тихо перебирая струны домбры, И время от времени бросал на гостей недружелюбный взгляд. Чай был готов. Молодая жена Манаса разостлала скатерть и приготовила посуду. У неё было продолговатое лицо, прямой тонкий нос и иссиня-чёрные волосы, чуть выбивавшиеся на висках из-под головного убора. Абай невольно залюбовался ею. Она подкупала своим врождённым благородством, удивительной опрятностью, сдержанной заботой о гостях. Каждое её движение было полно скромного изящества. Когда она разлила чай, Абай наконец приступил к делу. Кулинша каган Кулиншек повернулся к нему, вынул рожок, постучал по нему ногтем, взял щепотку табаку и с наслаждением затянулся. «Отец посылает вам Салем. Да будет здоров и он. Он передает вам через меня обурочище Беткудык». Раньше оно принадлежало роду Барсак. Теперь перешло к Берды вместе с зимовьем. В прошлом году вы пользовались им по соглашению с Барсаками. Теперь Акберды обратился к моему отцу, как бы опять Кулиншак не поставил там весной юрты. Я хотел бы, чтобы эта земля отдохнула, а осенью возьму её под покос. Пусть Кулинчак не ставит там аула. Он просил об этом через моего отца. Так, подожди, для меня мало значит, что думает твой отец. Отец поддерживает? Так держи. Он прислал меня просить, чтобы вы туда не кочевали. Оба говорим уверенно, спокойно, деловито, с достоинством взрослого человека. Кулинчак молча кивнул головой и весело усмехнулся. Выпей чаю. И он подсел к белым в ожидании его ответа, обай тоже принялся за чаю. Уже две пиалы были выпиты. А Кулинчак всё ещё молчал. Внезапно он резко повернулся к Абаю. Вот что, сын мой. Хорошо ли твоему отцу известно, как обстоит дело с биткудыком? Когда им владели борсаки, я пользовался этой землёй по очереди с ними. Все она мы делили пополам. Знает ли он об этом? Знает. Он говорит так: одно дело собственность, а другое уговор. Хозяевами этой земли были борсаки. Кулинчак пользовался ею не как хозяин, а по договорённости с владельцами. Если он сумеет договориться с Экберды, может пользоваться ею по-прежнему. Пусть только помнит, что земля теперь принадлежит Экберды, закончила бой. Одним словом, хозяином коня будет Экберды. Захочет посадит нас сзади, а не захочет идти пешком. Скажи лучше прямо. Распрощайся с биткудыком, хоть он и рядом с тобою. Недовольно отрезал Кулинчак, обою было понятна его обида. В самом не стал бы притеснять его. До этого юноша не сознавал всей тяжести порученного ему отцом дела. Только теперь Увидев расстроенное лицо и возмущенный вид своего почтенного собеседника, он понял, что возложил на него отец. «Я только передаю вам поручение отца. Остальное в вашей воле решайте сами», — сказал он. «Что же делать?» Вздохнул Кулиншак и горько усмехнулся. Не знал бы я Беды, если бы не было ог Берды. Устрес словцо кулинчака понравилось собаю. Он точис подхватил: "Не сберечь от ог Берды ни земли, и ни воды, ни луны, и ни звёзды, богам дальнам от Берды". Шутка Баеры смешила всех. Жена Манаса, разливавшая чай, даже причмокнула языком от удовольствия и засмеялась, бросив восхищённый взгляд на Абая. Куленшек с довольным видом откинулся назад. Э, сын мой, дело вке сказал. Дай бог, чтобы слова твои дошли до горды он перевел разговор на другое и начал расспрашивать Абая о его семье, о старой Зере, о Булжан, и под конец задал вопрос. «Скажи мне, свет мой, как поживает малютка, которую недавно отдали Божею?» Говорили бедно, а Игыс совсем убита горем. «Скажи мне, свет мой, Вопрос был неприятен Абайу. Он расстраивал его душевную рану. Абай промолчал, но Кулинчак продолжал. Розь Божее, кажется, недоволен тем, что не получил настоящего выкупа за обиду. Я слышал твою маленькую сестру, держит в чёрном теле. Бедная Айгрис. Наверное, догадывается об этом, как она себя чувствует. Но юноше не хотелось отвечать. Аксекал, скажите, почему ваших сыновей называют бескаска? В свой очередь спросил он. Мы вчера спорили об этом, Сайгыс. Куленшак. Понял, что Абай избегает ответа на его вопрос и невольно подумал. «Э-э-э... Да он сообразительный. И какова выдержка? Уже приучили всех скрывать». Он усмехнулся. «Сами-то они думают, что они пять батыров... Кивнул он в сторону Манаса. Не знаю только, кого покорили эти батыры. Так, пустые слова. Когда бы кинши не хотели уступать зимовье и заявили «умрем, но хорошо ты отстоим», я по первому слову твоего отца прилетел туда со всеми пятью. Надеялся, что получим хоть клочок земли, которая осталась без хозяина. Ну вот и получили. Камнем луп получили эти пять батыров. Вот что. Закончил Кулинчак, снова возвращаясь к неприятному для бая разговору. Пословится говорит: "У разорённого народа не бери и будь держи, кому пойдёт впрок добыча" у जाते у ограбленных бакинши. Убеждённо сказала Баи: "Да они и не чужие вам, а сородичи". Но Куленшек был другого мнения, хотя Манас и его жена вполне соглашались с Баем. До самого конца беседы он неизменно сводил разговор на свои обиды и ворчал на Кунанбая. Обай понял, что Куленшак возмущён главным образом тем, что при разделе награбленных земель его обошли. Юношу поразила эта беззастенчивая алчность. Вернувшись домой, Обай передал отцу согласие Куленшака, но о его недовольстве умалчал. На своей поездке рассказал жата В нескольких словах. Кунанбай вызвал Карабаса и наедине расспросил его о подробностях. Тот принял Сара схваливать Абая. «О, сын ваш знает цену словам», — доложил он. «Его речь обдуманна, говорит с достоинством, как взрослый человек». Он не стеснялся Кулиншака, вёл беседу как равный с равным. Карабас не скупился на похвалы. Но Кунанбай движением руки остановил его. Поведением сына он остался доволен и на следующий же день дал обою новое поручение. Карабас опять поехал с ним. На этот раз они отправились к Суюндику. Они приехали с наступлением темноты. Изгнанный из своих мест аул проводил зиму в верховьях Караула, в ущелье, носившем название Верблюжьи горбы. Люди жили в юртах. Многолюдный аул не успел отстроиться на новом месте. В белой большой юрте, суюндика, было тепло. Её покрывали два ледовое войлока снаружи и шерстяные вышитые ковры или узорчатые кошмы внутри. Абай одет ещё по-зимнему, в бишмете, подбитом белкой, и в сапогах с войлочными чулками, не чувствовал холода. Спервые ему нынче пришлось быть в юрте. Необъяснимое чувство лёгкости и свежести охватило его. Ранней весной он особенно любил жить в юрте, куда свободно проникает чистый воздух степи. Посередине юрты тусклый мерцал светильник, Кроме Суэндика с женой и двух его сыновей, Адильбека и Асселбека, здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Суэндика, Токжан. Она то и дело входила сюда, из малой юрты, где жила ее мать, младшая жена Суэндика. Шелпы, своим звоном предупреждала о её приходе. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие её пальцы, всё казалось обою изящным и прекрасным. У неё нежное личико, прямой правильный нос, чёрные глаза, Тонкие брови, острые и длинные, как крылья ласточки, разлетаются к вискам. Когда тот Жан слушает, смеётся или смущается, чудесные брови то поднимаются дугой, то успокаиваются в плавном изгибе. Может быть, это крылья невиданной птицы. Вот они раскрылись для полёта. А потом снова сомкнулись. Нет-нет, не птицы. Какого-то легкого духа, парящего в воздухе. Они рвутся ввысь, вдаль, манят за собой. А Бай не в силах был оторвать глаз. Он смотрел на девушку восторженно и молчал, сам не замечая, что думает о ней сравнениями, вычитанными словами у поэтов. Также заботилась о приёме гостей и часто заходила в юрту. Она приказала служанке разослать скатерть, подать чай и села рядом с отцом, угощая собравшихся. Абы обратился к хозяину с вопросом: "Суйнджип абы, ага. почему так Одинокая сопка, которая стоит здесь, неподалеку от ваших земель, называется караул. «А кто ее знает, дорогой мой?» Отвечал Суэндик и, помолчав, добавил. «Разве бывало, когда, чтобы Тобыкты и Мамайи Не вели междуусобных войн. Наверное, осталось с тех времён. Как вы полагаете, что это название дано ей нашим табыкты? А кем же? Все названия здесь даны табыктинцами. А откуда же название Чингис? «Разве был какой-нибудь Чингис в Тобыкты?» «Э, нет. Ты прав. Почему же тогда этот хребет, назван Чингисом, задумался Суэндик?» А Дильбеку было неприятно, что отец его попал в просаг, и он поспешил вмешаться в разговор говорят, это название происходит от слова шынкыс. Настоящая зима. Русские ну, зимы всегда суровы. "Но ну, вряд ли это так", возразила Бай. "Ви Чингис, имя знаменитого хана. Да, верно, верно, я тоже что-то слышала об этом. Только вот в памяти ничего не сохранилось. Если ты знаешь, расскажи нам, сын мой, сказал суйүндик. Молодой гость рассказал всё, что знал о Чингисхане и его походах. Под конец он высказал несколько своих догадок. Это вероятно, поэтому Хребет и назван Чингис, а его вершина — хан. Вот та гора, которая стоит в стороне от других, могла быть его ставкой, а поэтому она и называется Орда. Не с того ли времени сохранилось и название «караул»? Суиндик выслушал Абая с большим вниманием. Так Жан заметила, что отец ее заслушался гостя. Его пиала так и осталась полной, и чай в ней совсем отстыл. Но девушка и сама не сводила с Абая любопытного взгляда. Старшие чувствовали себя неловко. Они были смущены своим незнанием. Да, это, наверное, так, повторяли Асселбек и Карабас. Союндик, покоренный рассказами Абая, сам подал ему чашку. — Выпей, закуси, Абай, — сказал он, предвигая к гостю Жент масло и Баурсаке. Токшан была удивлена почетом, который оказывал ее отец молодому гостю. Абай не раз встречался взглядом с ее черными, обращенными на него глазами. В них светилось не равнодушное любопытство, а пристальное глубокое внимание. Первый раз в жизни Абай так внимательно смотрел на девушку. Так Жан долго не сводил с него глаз. Потом, слегка покраснев, отвела взгляд в сторону.